глава 38 наше двойное свидание сразу пошло не по плану Крытого так увлеклась любимым делом что в итоге побежала снимать раскачивающийся над озером камыш в слоумо это же офигеть какое фантастическое зрелище Ваня отправился за ней засыпая техническими вопросами Кажется, ему и правда было интересно почему Маша снимает вверх ногами и как настраивает камеру Мы с Виком некоторое время наблюдали за ним из причала, а потом он повернулся ко мне и огорошил предложением. «Хочешь, покажу одно интересное место?» «Не с этими ли словами извращенцы в парках распахивают плащи?» Он засмеялся. «Это как-нибудь в другой раз, Лана. Нам же джинсы». «Что-то подозрительно. Зачем они в лагере?» Вместо ответа он взял меня за руку и потянул за собой, по дороге крикнув Ване, что «мы будем на месте». Что бы это ни означало, Ланя понял, потому что кивнул. Мы же с Виком свернули с озёрной тропы в сторону берёзового леса, обогнули цепочку домиков и вскоре шагали через кусты. Тропа не закончилась, но превратилась в тонкую змейку, в направление, а не в полноценную дорогу. В эту часть лагеря мне забредать ещё не приходилось. Впрочем, вскоре лагерь закончился, мы уперлись в забор. Вика это не смутило, он уверенно отправился вдоль него и остановился возле королевы берёз. По-другому это дерево не назовёшь. Пока остальные выглядели тонкими и немощными, словно их недавно посадили, королева возвышалась и простиралась по сторонам мощными ветвями, и одна такая ветвь проходила примёхонько над забором. «Мы избегаем из лагеря?» — с сомнением спросила я. «Да, готова рискнуть». Чем рискнуть? Ваш тренер за такое как будто даже похвалит. Вряд ли. Скорее всего, отправят опять бегать. Нас, парней. Перед вами он робеет и точно не накажет, так что не бойся. На дерево забраться сможешь? Я могу первым, подам тебе руку. Вместо ответа я повернулась к березе, допрыгнула до самой низкой ветки, зацепилась за нее руками и закинула ноги вверх, переворачиваясь в малом обороте. Через несколько секунд уже стояла на дереве и смотрела на Вика сверху вниз. «Подать тебе руку, футболист!» Вик рассмеялся. «Вообще можно, но... Давай встретимся по другую сторону забора. Не хочу, чтобы ты видела, как я тут корячусь». «Ну теперь-то я точно с места не сдвинусь!» Так и думал. Вопреки обещаниям, не так уж он и корячился, а показал выход силой. Не самый эффектный, скорее даже натужный, но справедливости ради и берёза далеко не турник. Вскоре мы стояли на ветке вдвоём, благо её толщина это позволяла. Чтобы оказаться на другой стороне, надо было забраться чуть выше. «Там повиснешь аккуратно спрыгнешь в траву», — проинструктировал Вик. Он стоял близко, держался за ветку и смотрел прямо на мои губы. «Опять! Да они ему в самом деле! На фингал бы, что ли, отвлёкся! Он точно ярче и заметнее!» Скрывая волнение, я посмотрела за забор. «Спрыгнуть-то спрыгну, а обратно мы как заберёмся?» «Не волнуйся, это отработанный маршрут». «Вот как? И часто вы сбегаете из лагеря таким способом?» «Часто. В основном ночью, чтобы посидеть у костра. Думаю, сегодня после дискотеки народ подтянется». «Почему я ничего не знала об этом?» «Из-за вашего тренера. Не стал скрывать Вик. Говорят, она вас и по ночам ходила проверять. Подними, она панику плохо было бы всем». «Так и есть». Труха умела в наказании, и в отличие от мягкотелого Борисыча, который ещё и девчонок, как оказалось, побаивался, Труха бы так не стеснялась и даже футболистам устроила бы весёлую жизнь. Как-то мы ездили на соревнования с парнями-гимнастами, Трухе тогда пришлось приглядывать и за ними, и она постоянно повторяла, какие мальчишки слабаки и как плохо терпят боль. На следующую ветку я забралась без проблем и вскоре спрыгнула в траву по другую сторону забора. Во мне поселился азарт. Хотелось посмотреть, куда все обитатели лагеря сбегают по ночам. Вик приземлился рядом и лукаво улыбнулся, хотя он весь вечер улыбался как ненормальный. «Загадочным и мрачным ты мне нравился больше», — проворчала я. «А ты мне нравишься любой». «Ну, я-то всегда одинаковая». Вовсе нет. Вик всё с той же улыбкой указал на узкую тропку. «Нам сюда». Тропа вывела нас к озеру. Точной копии нашего лагерного. Только это выглядело необитаемым. Ни облагороженного пляжа, ни причала или деревянного настила. Даже выхода к воде не наблюдалось. Сплошной ил и камыш у берега. Там есть тарзанка. Вик кивнул куда-то в кусты. С неё можно прыгать. Там высоко и страшно, тебе точно понравится. Правда, выбираться по илу потом неприятно. — Вы тут по ночам и в воду прыгаете? — изумилась я. Всякое бывает. Вот так из-за трухи и её репутации мимо нас прошла важная часть жизни лагеря. Мне просто до смерти захотелось прыгнуть с тарзанки в воду белой ночью. Это наверняка очень весело. На берегу обнаружились признаки присутствия человека. Обложенная камнем зона для костра, понатасканные отовсюду стволы деревьев, выступающие лавочками. Пока я оглядывалась, кусты рядом зашевелились, и оттуда вывалилось нечто рыжее и мелкое. От неожиданности я вскрикнула и едва не свалилась в остатки костра, но Вик оказался рядом и поймал меня за талию. И посчитал, что дальше оставаться на ногах я не в состоянии, и меня надо придерживать, ведь руки с моей талии он так и не убрал. Его пальцы жгли кожу даже через футболку, но мне не хотелось избавляться от этого ощущения. Хотелось его продлить. «Я всё подготовил!» — сообщила рыжее нечто, оказавшееся футболистом младшего состава. Смотрело оно на Вика и счастливо улыбалась, явно ожидая следующей команды. «Спасибо, Пашок, теперь беги на дискотеку». «Угу, а потом можно сюда?» «Можно». «Отлично!» — обрадовался рыжий и посмотрел на меня. Я бы даже сказала, просканировал взглядом и пришел к неутешительным выводам, потому что поморщился и досадливо покачал головой. К счастью, комментариев не последовало. Мальчишка убежал. Мы с Виком остались наедине и так близко друг к другу. Его пальцы сжались на моей талии, и я чувствовала его дыхание на своей шее. Он явно думал о том же, что мы совсем одни и далеко не в лагере, перед нами нет Машки с телефоном, за нами не наблюдает Ваня, мы даже не стоим на ветке дерева, обмениваясь колкостями. А потом он меня поцеловал. За ухом. Легко и невесомо, но мурашки всё равно разбежались по коже и вскружили голову. «Что ты?» — пробормотала я, с трудом понимая себя. Хотелось и всё прекратить, и чтобы он продолжил так делать. смущает меня и дарить столько невероятных ощущений, после которых лучше не показываться кардиологу, до да соревнований не допустят с таким-то сердцебиением. Вик. Находясь рядом, он как будто пробирался под кожу и менял меня до неузнаваемости, заставлял чувствовать то, о чем я не догадывалась, пробуждал то, чего я о себе не знала и даже не подозревала, и вряд ли такое можно делать намеренно, просто незаметно для самой себя я втюрилась в него по уши. Вот и весь ответ. Втюрилась в его улыбку с выступающим клыком, в ироничный взгляд, в его легкости умение найти общий язык даже с дикаркой вроде меня. В то, какой он весь целиком. Это пугало и окрыляло одновременно. Лана. Он повернул меня, и мы оказались нос к носу. Его глаза были совсем чёрными, хотя обычно я знала, они зелёные. «Можно я тебя поцелую?» «А, теперь ты спрашиваешь?» Мне показалось в прошлый раз, я напугал тебя. Его рука скользнула в мои волосы и мягко помассировала затылок. Я совсем не соображал и просто не знал, как ещё показать тебе, что чувствую. С тобой я как на минном поле. Постоянно боюсь сделать что-то не так и всё испортить, либо излишним напором, либо его недостатком. Было бы здорово, если бы ты мне иногда подсказывала хотя бы намёками. То, как легко и прямо он признавался в своих слабостях и страхах, наверное, так умеют только по-настоящему сильные и уверенные в себе люди. «Вик, ты слишком много болтаешь», — прошептала я и сама потянулась к его губам.